полость живота с осложненным разрывом ткани печени. Все повреждения по своему свойству были прижизненными, причем огнестрельная рана являлась смертельной, хотя смерть после ранения могла сразу и не последовать. Так почти дословно было изложено в судебно-медицинском заключении о причине смерти Георгия Порфирьевича. Результаты осмотра Судовского, доставленного в рождественский барачный лазарет, показали, что у того на макушке головы имеются две раны с раздроблением теменных костей, нанесенных тяжелым орудием, по-видимому, ломом. Для раскрытия убийства Судейкина и нанесения тяжких телесных повреждений Судовскому была сформирована группа жандармских офицеров Санкт-Петербургского охранного отделения, а также чиновников общей и сыскной полиции. При осмотре домовой книги дома номер 91 по Невскому сыщики установили, что в квартире номер 13 проживал дворянин Яблонский по фальшивому паспорту, выданному путевльским уездным исправником. Опрошенный старший дворник этого дома, Кондратьев, пояснил, что в данной квартире с Еблонским проживал в качестве волокея некий Суворов. Опрошенный запасной унтерофицер офицер Суворов которому показали несколько фотографий разыскиваемых преступников, а также некоторых тайных агентов, опознал на одной из них Дегаева, у которого он по поручению судейкиным был лакеем. Суворов не знал, что под фамилией Яблонского скрывался тайный агент Санкт-Петербургского охранного отделения Дегаев, но об этом был осведомлен чиновник этого отделения, Петр Иванович Рачковский, поначалу возглавивший организацию розыска убийц Судейкина. Тяжело раненый Судовский пока не мог давать показания. Жизнь его была в опасности. Рачковский пришел к выводу, вероятно, у Георгия Порфирьевича по отношению к Дигаеву появилось недоверие, если он приставил к нему лакея Суворова – Или это была обычная перестраховка, хотя формально Суворов по правилам сыскной конспирации являлся связником между Судейкиным и Дегаевым. Суворов рассказал, что в начале декабря они с Яблонским приехали на квартиру по известному адресу. С этого времени вплоть до 16 декабря Квартиру Яблонского посещали Судейкин и его родственник Судовский. Сам Яблонский обычно уходил из дому в 11 часов утра, возвращался в четыре дня, затем снова уходил и возвращался поздней ночью. Опрошенный после выздоровления Судовский сообщил, что в квартире номер 13, в доме номер 91, был убит Судейкин и ранен он. Проживал под фамилией Яблонского тайный агент политического сыска Дегаев, состоящий на постоянной связи у Георгия Порфирьевича. Данная квартира была снята Дигаевым, сведомо Судейкина, в конспиративных целях. 16 декабря, как показывал судовский они с Судейкиным, пошли в эту квартиру по просьбе Дигаева. Вместо Суворова, как обычно, дверь им открыл сам Дегаев. Унтер-офицера не оказалось дома. Это обстоятельство не вызвало у них никакого беспокойства, Он мог выйти по поручению Дегаева в лавку. Впустив в квартиру Судейкина и Судовского, Дегаев закрыл за ними дверь на ключ. Судовский сразу снял в прихожей свою шубу, повесил ее, а Георгий Порфирьевич, не раздеваясь, прошел в гостиную вслед за Дегаевым, где бросил на диван свое пальто, в кармане которого был револьвер. Судовский видел из прихожей, как подполковник туда же положил палку со скрытым внутри стилетом. Затем Дегаев и Судейкин прошли во вторую комнату, а Судовский вслед за ними в гостиную. Все было как обычно, но через какое-то мгновение и совершенно неожиданно на Судовского напали сзади как он успел заметить, два человека. И почти одновременно с этим он услышал глухой выстрел из комнаты, куда зашли Дегаев с Судейкиным,